не то имя леса ну вот опять эта девица ее кличит леса живо представила себе как водяной за белокурые патлы тащит ее в пруд или как ее грызут волки карлик продает ее на невольничьем рынке странно Красная фея никогда у нее таких чувств не вызывала. И ведьма, у которой Джекоб несколько лет назад почти каждую ночь пропадал. И фрейлина императрицы, чьими одуряющими сладковатыми цветочными духами потом много недель напролет воняла его одежда. «Лиса, ты где?» «Сиди тихо». Лиса притаилась под кустом даже не зная толком, что на ней сейчас, кожа или шкура. Мех ей больше не в радость. Хотелось ощутить на себе кожу, почувствовать губы, которые он мог бы поцеловать, как целовал Клару. Она видела, как он ее обнимал. Видела снова и снова. Джекоб! Да что же это такое? Что так мучит ее и раздирает нутро, хуже голода и жажды. Не любовь. Любовь, она теплая, мягкая, как постель из палой листвы, а это, наоборот, что-то темное, как тень под ядовитым кустарником, и неутолимое, никакими силами. У этого чувства должно быть какое-то совсем другое имя. Не называют ведь одним и тем же словом жизнь и смерть, солнце и луну джекап Даже у его имени теперь совсем другой вкус. Тот лиса почувствовала, как холодный ветер студит ее человеческую кожу. Лиса! Клара опустилась перед ней на колени прямо на мокрый мох. Волосы у нее — чистое золото. У нее-то самой всегда были рыжие, огненно-рыжие, как мех лисицы и она не припомнит, чтобы когда-то они были другого цвета. Она встала, оттолкнув Клару плечом. Приятно было почувствовать, что она одного с Кларой роста. «Лиса!» Клара схватила ее за руку, когда лиса попыталась пройти мимо. Платье и вполовину так не греет, как мех. Но она все равно мех себе не возвращала. Я даже имени твоего не знаю. Я имею в виду настоящего. Настоящего? Да что в нем настоящего? Его даже Джекоб и тот не знает. Селеста, вымой руки и причешись. Ну и как? Все еще действует? Под пристальным взглядом лисы Клара отвела свои голубые очи. Джекоб тут может лгать, глядя тебе прямо в глаза. Он в этом деле мастак, но лесу даже он не в силах провести. Клара все еще не смотрела на нее, но леса носом чуяла, что она чувствует страх, стыд все вместе. «Сама-то ты жаворонковую воду когда-нибудь пила?» — Нет, — ответила лиса презрительно. — Среди лисиц таких дур нету. Хотя это, конечно, неправда. Клара смотрела на родник. Мертвые жаворонки все еще прижимались друг к дружке между камней. — Клара! Ее имя отзывается звоном стекла, прохладой воды, и оно очень лисе нравилось, пока Джекоб ее... Не поцеловал все еще больно возврати себе мех лиса но она не может хочет чувствовать свою кожу свои руки губы которыми можно целоваться лиса повернулась к кларе спиной из страха что все это написано сейчас на ее человеческом лице она ведь даже не знает толком как это лицо выглядит. Она хоть хорошенькая или страшила. Мать была хорошенькая, но отец все равно ее бил. Или как раз из-за этого. Почему тебе больше нравится быть лисой? Ночь окрасила глаза Клары в черный цвет. Так легче понять жизнь? Лисы не пытаются понять жизнь. Клара обнимала себя за плечи, словно все еще чувствовала на них руки Джекоба. И лиса видела, ей тоже хочется променять кожу на шкуру.